Глава 2. Артём. Все еще стою, как дурак, под впечатлением от встречи около дома своей музы и пялись в пустоту. Ошеломлен. В голове уже рождается музыка и песня, причем не одна. Мне срочно нужна ручка и бумага, а еще клип. Можно было бы прямо здесь все организовать. Мне нужна Настя. Именно она. И не на один клип. Как она танцует. У нас идеальное совпадение ритмов. А какое вдохновение, сразу проснулось, давно на меня так не накатывало. В идеале забрать бы Настю с собой. Но рядом со мной ей будет непросто, да и в качестве кого. Девушка такая милая, нежная. Само очарование. Живет своей спокойной, размеренной жизнью. Не хочется Настю ломать. В моем мире этого трепетного воробушка заклюют. А может, и правда будет лучше, если эта наша встреча будет первой и последней. Рома! Да, Айс? Возле меня почти тут же возник ухмыляющийся начальник моей охраны. Мне нужно узнать все об этой девушке, решительно произнес я. Просто буду знать, где и когда смогу найти Настю. Эх, выру сам себе. А, неужели все же заметил пропажу? «Долго же до тебя доходила! но это понятно. Девушка красивая. Не переживай, я уже дал ребятам задание. Сейчас по твоему телефону ее отследим, если она твой гаджет не выкинула или не распотрошила». «Не понял. Ты сейчас о чем?» о -о -о! Карманы свои проверь, Ромео!» «Айс, ты меня удивляешь!» Похлопал себя по карманам и не обнаружил там телефона и бумажника. Вместо того, чтобы расстроиться или разочароваться в своей музе, понял, что стою и глупо улыбаюсь. Значит, не такая уж Настя трепетная и нежная, как мне показалось. Попалась. Настя. Все происходит очень быстро. Олег с друзьями направился к будущей глупой, отважной жертве. Я уже мысленно успела помолиться за своего спасителя, начиная быстро пятиться в сторону дома. Сейчас добегу, вызову полицию, возьму старый папин травматы на помощь Артему. Все равно за мной придут, а так, хоть и этому дурачку, возможно, немного помогу. И тут, неожиданно, из большой черной машины, припаркованной на дороге, выскочило трое крепких ребят в костюмах. Они быстро поравнялись с Олегом и компанией и очень технично уложили всех пятерых агрессоров на землю. Вот это да! Настенька! Ласково позвал меня Артем, на лице которого написана предвкушающая улыбка. Не задумываясь, сорвалась с места, забыв о больной ноге и о том, что в туфлях особо не побегаешь. Туфли сбросила прямо на ходу. От человека, которого недавно обокрала, ничего хорошего не жду. «Настя! Стой! Стой, кому говорю! Ничего я тебе не сделаю!» «Ага, вот прям верю. Полуобернувшись...» Поняла, что Артем пустился за мной в погоню и припустила еще быстрее под веселое улюлюканье людей, что, по всей видимости, работают на мою бывшую жертву, вдруг ставшую охотником. Бежала недолго. Артем легко меня нагнал и взял на руки. «Так, Настя, только не бей!» «Я же сказал, ничего не сделаю!» «Поехали поговорим!» «О чем?» «Я даже не запыхалась особо, не успела». «Обо всем, Настя!» Может, я лучше домой пойду. Поговорим сначала в спокойной обстановке. Артем подносит меня к машине, из которой ранее выскочили его люди. Ай! С твое имущество мы вернули! Что с этими красавцами делать? Поинтересовался у Артема брутального вида крупный мужчина. Сажай во вторую машину. Зачем они тебе? И куда? Там места уже нет. На всякий случай. Не понадобится и хорошо. Но интуиция говорит, что пригодятся. Она меня редко подводит. А насчет того, куда? В багажник засунь. Хотя, ладно, бери только их главного, остальные пусть гуляют. Но его все равно в багажник. Артем усадил меня на заднее сиденье автомобиля. «Туфли!» – буркнула я, зябко поджимая ноги. «Ром, принеси, пожалуйста, на стены туфли!» «Артем самообходительность, такой добренький, но только вот иду я не домой, а еду с ним в неизвестность». Мой новый знакомый сел рядом со мной. В молчании доехали до лучшей в нашем городке загородной гостиницы. Именно Артем галантно помог мне выбраться из автомобиля и, взяв под локоток, провел вестибюль, а затем и в свой номер. Мысленно, на всякий случай, готовлюсь к худшему. «Настя, посиди пока здесь». «Я только пару вопросов решу». Артем вышел. Быстрый обыск, ничего интересного не принес. Вещей в номере нет, так что ни средств самообороны, ни какой-то полезной информации для себя не узнала. Номер на шестом этаже, так что не спрыгнуть. И меня с моими каблуками показывать чудеса акробатики по лазанию через окна на чужие балконы как-то не тянет. Выглянула в коридор, благо дверь не заперта. А там шкаф по имени Рома стоит и улыбается мне крокодильей улыбкой. «Вам что-то принести, Анастасия Ярославовна? Водички? Покушать?» «Нет, спасибо». Поспешно захлопнула дверь. «Они уже знают мое отчество, и именем наверняка дело не ограничилось. Олег наверняка сдал всю мою подноготную. Хожу из угла в угол час, другой. Да что же так долго?» Светать уже начала. Сейчас мама уже скоро проснется. Волноваться будет». Присела на краешек гостиничной кровати, затем не выдержала и прилегла. Ноги уже не держат, глаза слипаются, Перенервничала и устала. «Вот только немного полежу». Накрылась краешком покрывала и... Да, все-таки сон сморил. «Настя, проснись, пожалуйста». Будет меня мужской голос. «Я бы с удовольствием дал тебе еще поспать, но у нас скоро вылет». «Что? Где? Куда вылет?» Последнюю мысль, открывая глаза, озвучила. «Куда лететь?» Возле кровати на корточках сидит улыбающийся Артем, одетый в белую классическую рубашку, рукава которой мужчина подвернул, и темных брюках. Выглядит мой знакомец великолепно. Красивый, бодрый, свежий. Густые темные волосы, зачесаны назад... Но своевольная челка все равно спадает на глаза. «В Москву. Альбом новый записывать». «Ты извини, что ночью к тебе не пришел. Нужно было срочно записать все, что было в голове, пока детали не забыл, и увлекся». «А я что, тоже лечу?» «Вот об этом нам и надо поговорить. Твои трудности с местными бандитами я решил. О них можешь не беспокоиться. К тебе больше никто и никогда из них не подойдет». И ты никому ничего не должна. Единственное, что я хотела узнать, как мама. Ей нужна специализированная помощь, может? Или лекарства какие-то редкие? У меня задрожали руки. И у меня шок. Словно камень с души слетел. Но в доброту и бескорыстие я уже давно не верю. Нет, у мамы все в порядке. Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем помог тебе решить вопрос с этой шайкой? А почему нет, если могу? Ты мне понравилась, и я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Что ты хочешь за помощь? Ничего. С недоверием смотрю на Артема. Единственное, что... Мужчина фыркнул, глядя на мой скептический вид. Думаю, работу тебе у себя предложить, но еще не решил кем. Ты танцевать ведь профессионально училась? Да, но школу бросила давно. «Ага. Хореограф и свой танцевальный коллектив у меня есть, так что это не требуется. Петь можешь?» «Не скажу, чтобы хорошо, этому точно не училась». «Так...» Артем глубоко задумался. «Я с людьми хорошо умею работать. Быстро нахожу со всеми общий язык. Это единственный мой талант». «Это я заметил», — усмехнулся собеседник. Но танцуешь ты тоже нереально хорошо. Ладно, пока могу тебе предложить должность личного помощника. Будешь все понемногу делать, но в основном исполнять задания моего агента, поскольку сам он уже не справляется, мы наращиваем обороты. Отвечать на звонки, договариваться иногда о концертах и частных заказах, выполнять мои личные поручения это важнее всего. Общаться с наемными артистами и следить за тем, чтобы. Я примерно поняла! «Быть девочкой на побегушках. Интимные услуги в этот перечень входят?» Артем поморщился. «Нет, я не сплю с теми, с кем работаю. Но если вдруг до чего-то такого дойдет, то все только по обоюдному желанию. И опять же, дойдет вряд ли, поскольку ты меня интересуешь как... человек, который просто должен быть рядом со мной. График у меня сейчас бешеный». И на постоянные или даже просто романтические отношения нет времени. И я не хотел бы ничего усложнять. Кивнула, что поняла. Что касаемо зарплаты... Первое время будет... Артем назвал такую сумму, от которой у меня приятно заныло сердце. В нашем городе я нигде столько за месяц не заработаю. И главное условие. Твоим самым главным начальником и богом буду я. Ни агент, ни продюсер, ни кто-либо еще. Полная абсолютная преданность моему величеству и никаких фокусов. С другими можешь шутить, со мной нет. Про свое криминальное прошлое надо будет забыть. Мне не нужно никаких подстав. Работать у меня будет тяжело, почти ни секунды покоя, без выходных и праздников. Если ты согласна с условиями, в Москве подпишем договор. Мне хочется плакать, но я старательно сдерживаюсь. Артём такой серьезный, пугает меня, предупреждает и, похоже, даже близко не представляет, насколько я ему благодарна. Для меня разве что родители делали больше. Я так рада, что кошмар моей прошлой жизни закончился, не будет больше долгов и постоянного страха за себя и маму. А трудности меня вообще не пугают. Артём получит самую преданную помощницу из всех возможных. Да... Я согласна. Отлично. Тогда сейчас Рома быстро завезет тебя домой. Возьмешь необходимые вещи, с мамой поговоришь. Вещей много не бери. Я много путешествую, и с большим грузом тебе будет не слишком удобно. Хорошо. Стою с постели под пристальным взглядом Артема. Кстати, Настя, давай уже официально познакомимся. Тебя, насколько я знаю, зовут Анастасия Ярославовна Румянцева. А меня Артем Александрович Радов, но это мое имя забудь. И Артемом тоже старайся не называть, особенно на публике. Для всех меня зовут Кай Айстон. Прощание с мамой вышло скорым и очень нервным. Мама переживала, не понимая, почему я вдруг срываюсь с места, думала, что я ее обманываю. Кое-как все-таки успокоила мамочку, пообещав, что все будет отлично, буду писать ей каждый день и денежки регулярно высылать. У меня начинается новая жизнь, и смотрю я в нее с оптимизмом. Главное, на мне больше не будет долгов и страха за себя и маму. В самолете заняла место в бизнес-классе рядом с Каем. Так странно. Вот с этим мужчиной я познакомилась только вчера, но теперь именно он решает мою судьбу и может, по сути, отдавать любые приказы. Я готова исполнять многое, очень многое. «Надеюсь, Кай даже не представляет, какую имеет надо мной власть». Артём мило улыбается, слушая музыку в наушниках и что-то быстро пишет на своем планшете. Моё появление даже не заметил. Творческий человек. Вцепилась в подлокотники, когда самолет взлетал. «Боюсь летать, но придется как-то справляться со всеми страхами, ведь теперь, похоже, путешествовать придется часто». «Кай!» Обратилась к шефу, легонько похлопав его по плечу. Самолет уже набрал высоту, я немного успокоилась и захотелось поговорить. «Да, Настя». Шеф вынул из уха один наушник. «А что ты делал в том кафе, где мы встретились?» «Один». «Устал. Хотел набраться новых впечатлений, чтобы песню новую написать. В итоге с лихвой всего набрался и жутко доволен. Ты моя муза, Настя». Муза с уголовными наклонностями. Потрясающе просто. По прилету, выйдя из самолета, поняла, что к новой действительности совершенно не готова. Как же холодно! Зябка поежжилась, обняв себя за плечи. Да, вы, Анастасия ярославна а у нас пташка южная. К сильным холодам не привыкшая. Сочувственно произнес Роман, подходя ко мне сзади и накинул на плечи теплую мужскую куртку. Сейчас допустим. «Транспорта быстренько добегите, а там потом и согреем вас, и вещи теплые где-нибудь прикупим». Вокруг серости и хмарь. Холодно. Тревожно. В здании аэропорта Кай быстро пересекает залы и коридоры вместе со мной и своей охраной. К чему такая спешка я не понимала ровно до того момента, как кто-то из посетителей этого славного места вдруг не крикнул из толпы звонким девичьим голосом. «Кай!» Что тут началось? Людские массы заволновались. В сторону моего работодателя, ему наперерез, бросились широко расставив руки для объятий трое резвых молодых девушек. Их едва успела словить на подлете охрана Кая. Мы спешно идем дальше. Охрана закрывает своими телами шефа от ретивых поклонниц. Все быстро превращается в сумасшествие какое-то. «Кай! Кай! Кай!» словно чайки, кричат набегающие со всех сторон девушки. И как только распознали звезду, Артем в кепке, темных очках, еще и капюшон с меховой оторочкой сверху накинут. Впрочем, у шефа такой шикарный подбородок и губы, что, наверное, из тысячи людей его признают. «Кай, кто это с тобой? Это твоя девушка?» Со всех сторон на Артема направляются камеры телефонов, причем и на меня тоже. А у меня нет ни кепки, ни темных очков, поэтому улыбаюсь. Чего уж там. Хотя страшно, что сейчас толпа на лоскутки порвет. Во всяком случае, некоторые молоденькие девочки, что смотрят на меня весьма злобно, уверенно могут попытаться. «Кай, мы любим тебя! Кай, можно с тобой сфотографироваться?» Небольшая толпа девочек хвостиком провожала нас вплоть до черного тонированного джипа на парковке аэропорта. «Фух!» Когда дверцы машины захлопнулись, надежно отрезая нас от навязчивых девочек, облегченно вздохнули, кажется, все. «Не знала, что ты настолько популярен», — тихо произнесла я. «На заднем сиденье тронувшегося с места автомобиля мы сидим с Артемом вдвоем». «Да? Правда?» Похоже, Кай серьезно удивился. «Ну, вообще, я телевизор мало смотрю. В сеть залезаю только по делу». «Новинки музыкальной индустрии не отслеживаю. Может, и слышала где-то твои песни? Что, кстати, ты поешь? Дашь послушать?» Тут ко мне обернулись все присутствующие, даже водитель, рискуя из-за этого попасть в аварию. «Ни разу не видела мои клипы и не слышала песни. Кай подарил мне шальную улыбку. «Ребят, включите что-нибудь, Настя. Настя сейчас сразу мне скажет, нравится или нет». «Хорошо». Отвернулась к окну, специально. «Если не понравится, по лицу и глазам Артем этого не поймет. А потом я в любом случае скажу, что понравилось. Это же мой шеф». Э, «Э, нет, повернись ко мне». Кай взял меня за плечи, разворачивая к себе. В салон полилась музыка. Артем. Заиграла музыка. Внимательно наблюдаю за застывшей с непроницаемым лицом Настей. Вот уверен, обмануть меня хочет, если вдруг песня не понравится. В момент, когда к музыке присоединился голос, зрачки Насте резко расширились. «Все, мне больше ничего не надо. Это мой человек. Интуиция меня никогда не подводит, ей нравится». Настя, все такая же застывшая, дослушала песню до конца. По мере слушания у помощницы лишь все больше распахиваются глаза, в которых застыло удивление. «Это невероятно! Мне очень понравилось! Особенно голос, он у тебя шикарный!» — искренне произнесла девушка. «Ну, в принципе, я и ожидал, что понравится. Не зря же у меня столько поклонников. Но мне нужна была именно такая положительная реакция с первых мгновений. Ведь это означает, что человек будет на меня полностью настроен. Нет, я доволен». После допроса с пристрастием мерзкого Олега удалось много выяснить о Насте и ее темном печальном прошлом. Олегу в тот день определенно не повезло, получил от Ромы и остальных моих ребят по первое число. И кажется, его навсегда отучили обижать девушек. Нечем обижать теперь. Как меня Рома отговаривал не брать на себя все Настены проблемы, уж тем более не приближать эту темную лошадку к себе. И как всегда сделал все по-своему. При этом лишь в очередной раз убедился, что интуиция меня не подводит. Мы приехали в отель неподалеку от звукозаписывающей студии. Сейчас только вещи закину и сразу туда, работать. Ах, да, надо бы Насте вещи теплые купить и вообще оставить ее пока осваиваться и привыкать ко всему, но... Нет, со мной поедет. Настя у меня же помощница и муза на полставки, а я, получается, бессовестный эксплуататор. Не успели с Настей в номер зайти, как в него тут же влетел мой излишне деятельный агент.